Глава пятьдесят третья. Ян Вентом, вылезающий из полицейской машины, спокоен и даже доволен. Полицейские его умасливали. Он вернется завтра. Могилы никуда не денутся. Может, напрасно он прислал экскаваторы в такую рань. Зато это было круто. Если и ошибка, так стоящая. Он показал себя, а показать себя всегда важное дело. и о полчении проживающих ему ни почем, им скоро надоест. Можно подкинуть им другой повод для недовольства, уволить какого-нибудь общего любимца из обслуживающего персонала или запретить купание внука в бассейне, сославшись на здоровье и безопасность. И тогда они все: "Какое еще кладбище?" Ян не может не рассмеяться, вот он и смеется. И в эту самую минуту. замечает отцам Мэттью Макки. Стоит себе среди своей паствы в своём узком белом воротничке, прямо как хозяин. Вот наглец. Здесь земля Яна, Бога ради, его собственность. Ян Бури несётся к баррикаде, и вот он уже тычет пальцем в лицо Макки. Не будь вы викарием, я бы вас пинком отсюда вышиб. Толпа обступает их, как драчунов в придорожном пабе. Убирайтесь с моей территории, пока вас не вышвырнули. Ян на󠁮ыровит ухватить отца Маки за плечо, оттолкнуть. Маки, в поисках равновесия, хватает Яна за футболку, и оба, не удержавшись, валятся на землю. Донна вместе с перепуганной Карен Плейфер оттаскивает Яна от священника. Несколько проживающих В том числе Джойс, Рон, Бернарт окружают и удерживают Яна, а другие встают стеной вокруг отца Маки, который очумело крутит головой, сидя на земле. Прямо потасовка на школьном дворе. Но вид у отца Маки потрясенный. Успокойтесь, мистер Вентом, успокойтесь, прикрикивает Дона. Арестуйте их! Вторжение в частное владение! орёт Ян, которого решительно уволакивают в сторонку, граждане 70-80-летнего возраста и один гражданин за 90, ровно на день опоздавший к призыву на вторую мировую и до сих пор о том сожалеющий. Джойс затёрли в свалке. Какими же сильными были когда-то эти мужчины: Рон, Бернард, Джон, Ибрагим, и как мало от них осталось. Боевой дух ещё не угас, но по-настоящему удержать Яна Вентэма удаётся только Крису Хатсону. А всё же тестостерон, пока он не иссяк, это прекрасно. Я отстаиваю священную землю, мирно и законно, объявляет отец Маки. Донна помогает ему встать на ноги, отряхивает от пыли и при этом чувствует под мешковатой чёрной рясой Хрупкое старческое тело. Крис вытаскивает Вэнтома из свалки. Он видит, что в крови Яна играет адреналин. Он видел такое тысячу раз в ночных пьяных потасовках. Вены вздулись на распирающих футболку мускулах, выдающих злоупотребление стероидами. "Давайте-ка домой, мистер Вэнтом", приказывает Крис Хадсон, "пока мне не пришлось вас арестовать". "Я его не трогал". возмущается Ян Вентом. Криз говорит тихо, только для одного собеседника. Он споткнулся, мистер Вентом. Я это видел, но споткнулся после контакта с вами, пусть и незначительного. Так что, пожалуй, я вас арестовать? Арестую. И поверьте профессиональной интуиции, для суда здесь найдутся один-два свидетеля в мою пользу. Так что, если не хотите получить обвинение в нападении на духовную особу, которой не украсит ваших рекламных проспектов. Садитесь в машину и уезжайте, ясно? Ян Вентом кивает, хотя он не убежден. Его мысли уже заняты другим, ведут другие расчёты. Затем он медленно и печально качает головой. Что-то здесь не так, что-то происходит. Ну, чтобы там не было, оно подождёт до завтра, уверяет Крис. Так что поезжайте домой. Остыньте и утрите лоб. Примите поражение как мужчина. Ян, отвернувшись, идёт к своей машине. Поражение? Как же, как же. Проходя мимо платформы, он дважды стукает в дверь кабины и тычет оттопыренным большим пальцем в сторону выезда. Он шагает медленно и соображает на ходу. Где Богдан? Богдан хороший парень, поляк. Надо бы подредить Богдана, выложить бассейн плиткой. Он тоже лодырь. Все они лодыри. Надо поговорить с Тони Караном. Тони смекнёт, что делать. Или Тони потерял мобильник. Что-то там было с Тони. Ян подходит к Land Rover'у, машина стоит на колодках. Папаша рассер{(-)епеет. Он одолжил её Яну только покататься. Придётся добираться автобусом, а отец будет ждать. Испуганный Ян плачет. Не плачь, Ян, увидят. Ян не хочет домой. Он лезет в карман за мелочью, спотыкается и опрокидывается назад. Шарит руками в поисках опоры и удивляется, нащупав один только воздух. Ян Вентом уже мертвым падает на землю.